Глава восьмая. Пропаганда. Оружие массового поражения. Враг коварно нападал на наши самолеты, мирно бомбившие его города. Карл Чапок. Под пропагандой, от латинского пропаганда, подлежащая распространению, чаще всего понимают распространение взглядов и фактов, даже намеренно искаженных, с целью формирования общественного мнения. Иногда ее называют «промывание мозгов». Кстати, впервые этот термин «промывание мозгов» или «брейнвошинг» употребил журналист и сотрудник отдела ЦРУ Эдвард Хантер в своей статье про государственную пропаганду. Он просто перевел китайский термин «синау» – «промывать мозги». В Китае так обозначали методы принудительного убеждения, которыми искореняли у населения феодальный склад мышления. Промывание мозгов. Это определение кажется мне очень метким и емким. Или манипуляция массовым сознанием. Пропаганда отнюдь не изобретение 20 века. Она использовалась с незапамятных времен. Многие цари, правители, полководцы с древнейших времен занимались пиаром обосновывая свои поступки в сознании своего народа. Как оправдать войны и завоевания, увеличение налогов и усиление власти? Как еще вынудить людей искренне верить в богов, платить налоги, ненавидеть соседей, завоевывать чужие города и проливать кровь? С появлением средств массовой информации пропаганда стала обычным инструментом управления населением. А уже к началу Второй мировой войны геополитики и военные стратеги сходились во мнении – Пропаганда будет играть в этой войне решающую роль. Главная задача пропаганды – манипулирование массовым сознанием, манипулирование толпой. Управляя сознанием, легко и просто внушить людям необходимую систему ценностей и идеалов, лишая их при этом возможности сопротивляться. Создание общественного мнения и изменение системы ценностей – вот главная задача пропаганды. Пропаганда всегда носит неявный, скрытый характер. Если вы ее с легкостью раскусили, значит манипуляция непрофессиональная. Поэтому инструменты пропаганды постоянно совершенствуются. Пропагандисты давно поняли, что если людям откровенно навязывают какое-то мнение, они начинают сопротивляться. Высший пилотаж — подтолкнуть аудиторию к чему-то, чтобы у нее создавалось ощущение, что она сама к этому пришла. Пропаганда и внушение Вот в чем состоит секрет пропаганды. Того, кого хочешь подвергнуть пропаганде, надо насквозь пропитать идеи пропаганды так, чтобы он даже не заметил, что он ею пропитан. Йозеф Геббельс, 25 марта 1933 года Для начала надо признать, пропаганда и средства массовой информации неразлучны. Без прессы пропаганда была бы невозможной. Безусловно, СМИ играют большую роль в определении того, какое мнение является доминирующим. Мы ограничены только своим кругом общения и не можем объективно понимать, что происходит в нашей стране и во всем мире. СМИ оказывают огромное влияние на то, как изображается общественное мнение. И зачастую совсем не важно, соответствует ли это действительности. Формировать мнение большинства в рамках огромной страны сложно. Но механизмы пропаганды на самом деле простые и действенны В общем и целом всю технологию пропаганды можно свести к трем ключевым фазам. Первое. Отключить рациональное восприятие и критическое мышление. Второе. Вызвать страх у населения с помощью угрозы, зачастую мнимой. И третье. Предложить выход из сложившейся трудной ситуации. Это интересно. 1990 год. Октябрь. Сенсация в мировых СМИ. По словам 15-летней кувейтской девочки, имя которой, естественно, по соображениям безопасности скрывалось, иракские солдаты вытащили из роддома младенцев и в буквальном смысле бросили их на холодный пол умирать. Перед вторжением в Ирак президент США Джордж Буш Не раз вспоминал эту историю Даже Сенат постоянно ссылался на этот кошмарный эпизод Спустя некоторое время выяснилось, что девочка Дочь посла Кувейта в США А в целом вся история была тщательно подготовлена К крупным пиар-агентствам Правда, когда войска уже были введены в Ирак И началась война, никому уже не было дела До правдивости этой истории Еще Адольф Гитлер в своей скандальной книге майн Kampf» писал что главная задача пропаганды состоит в воздействии на чувства и только в последнюю очередь на разум. Главная задача пропаганды – подготовить человека к некритичному восприятию подаваемой информации. Ведь люди инстинктивно сопротивляются новому, обычно ничего не принимая на веру. Здесь нет места логики, нет места конструктивным аргументам. Пропаганда обращается лишь к нашим чувствам, стереотипам, предрассудкам, установкам и инстинктам. Запомните, пропаганда и эмоции – понятия неразделимые, они идут рука об руку. Задача промывания мозгов – давить на низменные чувства и инстинкты и вызывать знакомые всем эмоциональные состояния. Экзальтация, националистическая истерия – Религиозный экстаз, ненависть к чему-либо или кому-либо, политический психоз. Отключая рацию нас превращает в испуганных возбужденных детей. Высокая эмоциональность человека, его внутренняя напряженность приводит к поспешным и необоснованным выводам, решениям и импульсивным поступкам. Пропаганда избегает логики, не заботится об аргументации а вместо этого обращается к чувствам и инстинктам. Пропаганда похожа на военную стратегию. Недаром, когда говорят о пропаганде, всегда используют термин «информационная война». Пропаганда не дает места для размышления, льется сплошным истерически пафосным потоком и просто топит в эмоциях страха, отчаяния и агрессии. Вы просто слышите команду «ПЛИ» и мгновенно начинаете действовать. Например, «отстреливать» в кавычках в социальных сетях тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Вы замечали, что в информационных войнах, когда общественное мнение пытаются склонить на ту или иную сторону, у разных социальных групп устойчиво формируются прямо противоположное представления об одной и той же реальности. На моих глазах во время российско-украинского конфликта и всей этой истории с Крымом и Донбассом многие семьи распадались из-за того, что людям попросту промыли мозги профессиональные пропагандисты. Технологии пропаганды настолько совершенные и действенны, что на наших глазах два братских народа, российские и украинские, превратились во врагов. За самый минимальный срок. Да, в удивительное время мы с вами живем. Задача любой пропаганды – заставить бояться. Страх – базовый инстинкт, который помогал, помогает и будет помогать выжить любому живому существу. Под действием страха мы согласны на всё, даже на то, что нам невыгодно. Каждая отдельная история о апеллирует к своим страхам и ощущениям угрозы, свойственным тому или иному народу, играет на четко определенных национальных стереотипах и установках. Стоит у нас произнести слова «фашизм» или «национализм», как в нас просыпается что-то подсознательное. Начинает работать иррациональная историческая память. В голове всплывают горе, боль, отчаяние, миллионы погибших людей, среди которых родственники и близкие. С экранов телевизора нас постоянно пугают фашистами и хунтой, национальными предателями, внешними врагами, убитыми и ранеными, педофилами, возможными угрозами и войнами. Задача пропаганды – ввести в состояние аффекта. Безусловно, существуют специальные условия, при которых эффективность пропаганды и внушения увеличивается. Прежде всего используется авторитетный и доверительный источник информации. Нужные послания и сообщения вы будете читать не на сомнительном сайте «Однодневке», а видят на экране федеральных СМИ. Кроме того, чем меньше человек проинформирован, тем более он будет склонен с доверием относиться к поступающей информации. Поэтому дозировка и последовательность донесения информации тщательно планируется и контролируется. К тому же, если в определенной информации есть моменты, затрагивающие личные интересы человека или определенные группы, например, апелляция к безопасности, к базовым потребностям, то степень воздействия увеличивается многократно. Правильное донесение информации до масс – главная задача пропаганды. Поэтому к манипулированию информации пропагандисты относятся очень серьезно. Вот четыре основных приема. Первое. Умолчание. Утаивание информации. Формально никто не лжет, но в целом вводит в заблуждение. Второе. Так называемая селекция. Это отсев только нужной информации. Третье. Искажение. Даже легкое преувеличение или преуменьшение способно полностью исказить информацию Самая опасная ложь – это слегка искаженная истина Ведь она выглядит намного правдоподобнее И четвертое – конструирование, придумывание, явная ложь, в которой нет ни капли правды Это интересно Наверняка вы никогда ничего не слышали о так называемом «эффекте Бартлета» Который иногда еще называют дремлющий эффект Иногда даже профи психологии и коммуникации удивленно разводят руками Услышав про этот эффект В 1932 году, изучая процесс запоминания информации Английский психолог Фредерик Бартлетт заметил удивительный эффект Если какая-то сомнительная точка зрения Которая первоначально кажется нам совершенно неубедительной В ходе непроизвольного запоминания оказывается в нашей голове со временем с ней будут происходить довольно занятные метаморфозы. Сначала у вас будет неопределенное и даже смутное представление о ней, так как детали уже стерлись из нашей памяти. А потом произойдет вообще нечто феноменальное. Со временем появится возможное согласие с ней. Фактор времени дает своеобразный эффект замедленного действия. Навязанные установки, первоначально отвергаемые, Со временем оказывают определенное влияние на наше поведение. Чувство подозрительности исчезает. Все дело в том, что мы постепенно забываем большую часть ошибок и несостыковок в аргументации. Путанность подачи информации, слабость доводов, спорность позиции. Острота реагирования, разумеется, снижается и притупляется. Сразу после получения такой неоднозначной информации никакого эффекта не происходит. Но потом воздействие может оказываться намного более сильным, чем первоначальное Происходит смещение точки зрения в сторону, которая фигурировала в сообщении изначально Кроме того, многочисленные психологические исследования показывают Что мы забываем источник полученных сведений гораздо быстрее, чем сами сведения Информация в нашем сознании становится более объективной Критический анализ уходит на второй план Поэтому очень часто люди просто забывают о ненадежных или незаслуживающих доверия источниках информации. Сегодня дремлющий эффект, несмотря на всю спорность, активно используется в пропагандистской деятельности.